И Дима, оглянувшись на дверь, сказал одно только слово «Лошадь». И была у Димы любовь по имени Ляля. Ляля работала в парикмахерской и каждые две недели красила волосы в разные цвета. Они были у нее то черные, то оранжевые, то голубые. Дима приходил после дежурства, останавливался возле окна парикмахерской. Окно было во всю стену, и там за стеклом, как в аквариуме, медленно двигались люди. Все это напоминало замедленную съемку, а Ляля -ля со своим капризным личиком, испорченного ребенка, как две капли воды, походил на Брижит Бордо. Запросы с Брижит у нее были одинаковые, возможности тоже. В день, о котором пойдет речь, Ляля, как всегда, вышла на улицу и, скучно поглядев на Диму, проговорила. «Шапку бы ты себе купил другую, что ли?» Это было неуважение. И пришел Дима домой, а дома его спросили. «Ты финскую мойку достал?» «Нет», — сказал Дима. «Почему?» «Я пришел в магазин. Сказали нет». «А почему...» Замскому сказали «да». Я не знаю, почему. «А я знаю», — сказала Димина мама. «В детстве ты не умел элементарно хулиганить, как все дети. А сейчас ты даже не можешь элементарно мечтать, как все бездельники. У тебя ничего нет и никогда ничего не будет». Далее мама добавила, что на Диме очень удобно возить воду и что тут ничего не исправишь, потому что это особенность у него врожденная, унаследованная от папы. И пошел Дима в пельменную и напился от этих слов. Если ему было хорошо, то от выпитого становилось еще лучше, а если плохо, то еще хуже. Сейчас ему стало еще хуже».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 А у меня мечта — быть знаменитым, как артист Филиппов. Зачем? Чтобы я шел по улице, а люди останавливались и говорили. Вон, Охременко пошел. Я Филиппову письмо послал. Ответа жду. Банальная мечта, — мешался Дима. А у вас какая? С почтением спросила Охременко и вытер пальцами углы губ. Дима подумал и сказал.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 с невозможностью осуществления. Безызвестному Охременко стало жалко Диму, и он сказал, «А вы сходите в зоопарк, может, там есть лишний тигр?» И пошел Дима в зоопарк. Последний раз он был здесь двадцать лет назад с папой. И сейчас, когда шел мимо клеток, думал о том, что выросшим детям в зоопарк ходить не следует. Раньше, 20 лет назад, Дима видел только орла, а сейчас он видел орла в клетке. Клетка была открыта сверху, а над орлом было небо, но взлететь в него он не мог, потому что у него были подрезаны крылья. Орел сидел на широком пне, свесив свои подрезанные крылья, и походил на деревянную статуэтку, какие продаются в посудохозяйственных магазинах. Тигр спал в своей клетке, лёжа на боку, вытянув лапы. Живот у него поднимался и опускался. Может быть, ему снилась пустыня. Дима представил себе, что такой же хищник будет лежать поперёк его комнаты, храня тайну пустынь, и сердце его наполнилось дерзостью. А все остальные жизненные противоречия показались несерьёзными.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 Здравствуйте, вежливо поздоровался Дима. Чем могу служить? обрадовался директор. Скажите, у вас нет случайно Дима сделал ударение на слове случайно лишнего тигра. Чего? Тигра. Вы из какой организации? Я не из организации. Я в индивидуальном порядке. А зачем вам тигр? Просто так. «Просто даже вороны не каркают», — не поверил директор. «Для чего он вам все-таки нужен?» «Я хочу, чтобы тигр жил у меня дома. А вы не боитесь, что он вас сожрет? Я его приручу». «А зачем?» «Каков конечный результат?» Директор смотрел на Диму как на представителя современной молодежи и думал, что, может, молодежь знает что-то такое, чего не знает их поколение».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 Дима оглянулся на дверь и что-то прошептал директору на ухо. Он учитывал опыт с финскими мойками. «Нет у нас, Тигров, честное слово!» — искренне сознался директор. «Вы сходите в цирк к дрессировщику. Может, там есть?» Дрессировщик открыл Диме дверь и, выслушав вопрос, в дом не пустил. Дрессировщик решил, что к нему пришел человек с манией.